ЭПИЛОГ Пожилой сухощавый старик с резкими угловатыми чертами неприятного лица, впалыми щеками и короткими абсолютно седыми волосами сидел на корточках метрах в десяти от Егора, укрывшись за деревом, и спокойно целился в него, а потом опустил пистолет и встал. Егор смотрел на этого виденного когда-то мельком человека, которого ужасно давно мечтал убить. А тот смотрел на него. «Похоже, мы дома!» Незнакомый хриплый голос вывел Егора из оцепенения. Егор опустил автомат и перевел дух. «Сто процентов дома! А ведь прошло всего ничего, год с небольшим. А кажется, так бесконечно долго. Это потому, что год насыщенным был, особенно последние несколько месяцев». Подумал Егор и ощупал языком зубы. Они были свои, родные. «Зубы мои!» Надеюсь, и у Машки твоей с печенюгой до да мехами все ровно. — У Малгажаты, — хмуро поправил старик. — Не фамильярничай, тоже мне Машку нашел. Она честная девушка, тетенька-доктор подтвердила. И заканчивай ты с Феней, не идет тебе. Это карканье совсем не походило на голос Юли, хотя чему тут удивляться. Они не спеша сделали по нескольку шагов навстречу друг другу и остановились. Повисла пауза. Ты, добрый молодец, хоть лицо покажи. Чё я на шлем-то твой в темноте любуюсь?» Егор поднял забрало шлема. Старик хмыкнул удивительно знакомо. Егор догадался и, сняв сферу, стянул с головы балаклаву. Старик поднял руку вверх, и над ним вспыхнул фонарик. Светил он ярко, но не ослеплял. Ну, может, лишь на мгновение. «Ну, что-то подобное я и предполагал», — с усмешкой сказал старик и выключил фонарь. «Что-то не нравится старче?» «Нет, все ок», — улыбнулся тот. Егор рассмеялся в ответ и подумал, что этот хриплый голос не идет ни в какое сравнение с хрипами Юли, даже тогда после минометного обстрела. До да этой его улыбки было так далеко до обаяния Юли, что Егору стало даже чуточку грустно. Но внезапно он спохватился. «Юрий Андреевич, уходить тебе надо. Нам не ж маячок. Тут СОБР сейчас будет». «Отпускаешь, значит». — удовлетворенно сказал старик и пожевал губами. — Такой мимики у Юрия Егор никогда не видел. — Ну, давай тогда хоть обнимемся на прощание. Юрий Андреевич шагнул к нему, но Егор уперся ему рукой в грудь и оттолкнул назад. — Я тебе сейчас как дам на прощание. Через неделю здесь же. Нормально? — А ты место-то найдешь, — усмехнулся Юрий Андреевич. — Да пошел ты. Найду. — Давай в доме, где вы меня брали. «А то еще заблудишься, ищи потом тебя по всему лесу». «Годится. Часов 9. Егор развернулся и побежал куда-то в сторону. Пробежал пару сотен метров и дал короткую очередь. Потом еще с полкилометра и снова выстрелил. Подмосковье. Свой приметный белый гелендваген Егор оставил за несколько домов до цели у более-менее приличного забора. Вышел из машины, и достал с заднего сиденья бумажный фирменный пакет с веревочными ручками. Захлопнул дверцу и поставил машину на сигнализацию. Потом огляделся по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. Прошелся до нужного дома и толкнул дверцу калитки. Не заперто. Подошел ко входу в дом. Закопченные местами стены были отмечены свежими оспинами близких взрывов. Пахло гарью, стекол в доме не было. Если внутри так же воняет... То лучше прогуляться по лесу», — подумал Егор, и, сорвав опечатывающую дверь бумажки, вошел внутрь. На удивление, воздух в доме был чистый и свеж. «Наверное, из-за отсутствия стекол», — подумал Егор, — «а рядом лес». Внутри дома раздался шорох, и Егор пошел на источник звука. Из-под двери сочилась узенькая полоска света. Ни секунды не колеблясь, Егор потянул дверь на себя и вошел в хорошо освещенную крохотную комнату. Окон в ней не было. Судя по всему, какая-то подсобка. Юрий Андреевич сидел на скрипучем стуле и пил чай. Перед ним лежала перевернутая набок тумбочка без дверцы. На тумбочке стоял термос и лежала пачка беломор-канала. У стены был еще один стул, сиденье которого было заботливо накрыто старой, пожелтевшей от времени газетой. Егор пододвинул стул к тумбочке, уселся на него и, по-хозяйски, сдвинув сигареты и термос на край, достал из своего пакета какой-то коньяк в картонной коробке и несколько упаковок разной мясной закуски в вакуумных пакетах. «Глянь, нормальный?» Егор развернул коробку в сторону старика так, чтобы лучше было видно. «А то я же не разбираюсь, на цену ориентировался». Юрий Андреевич молча смотрел на него. «Знаешь, Егор», — наконец сказал он, Я впервые в своей сознательной жизни не стал перестраховываться, а просто пришел сюда и уселся, не проверяясь. А чё проверяться? Следственные действия тут закончены. Кто сюда сунется? Такой мощной обстановкой, как здесь, сейчас даже бомжи брезгуют. Вот ты реально незамутненный. Аж завидки берут иногда. Это я к тому сказал, что если бы решил ты меня сдать, то вот он я. Бери меня тёпленького». «Да чё я конченый совсем? Зачем мне это?» Сказал задумчивый Егор, возясь с коробкой. «Ты не приболел часом? Расставались, вроде нормальным был, а сейчас в маразм впадаешь. Юля так-то вроде пободрее была». Он, наконец, победил коробку и достал бутылку. Открыл, понюхал, пожал плечами и налил на треть в небольшие плотные бумажные стаканчики для кофе. Одним движением распотрошил пакет с ветчиной и поднял свой стакан. «Давай выпьем, Юрий Андреевич, за благополучное возвращение, за то, что живы остались, и за ребят наших, за Вацлава. И еще давно хотел сказать, но все случая как-то подходящего не было. В общем, спасибо тебе за все. Если б не ты, я бы тут не сидел сейчас». Юрий Андреевич взглянул на него, и в глазах его сверкнули слезы. Такой реакции Егор, ну, никак не ожидал увидеть. Он прокрутил в памяти свой монолог — Но ничего там такого и такого не было вроде. Спасибо тебе, Егор, за слова хорошие. Прям растрогал старика, сил нет. Но к своему стакану он почему-то даже не притронулся. Так что ты, старче, давай. Егор приподнял бокал и понюхал. Нормальный вроде. Это хороший коньяк, Егор. Пей. Так а ты что? Резко бросил? Или печень не везет уже твоих темпов? Видел, знаю, нелегко ей приходилось судя по всему. «Не пью я. Давно уже. Лет тридцать. Больше даже. Ну, здесь понятно. А чё не пьёшь? Больной или стучишь?» Сказал Егор слышанную где-то фразу. Так просто сказал безо всякого. Просто чтобы не молчать. «Нельзя мне. Контузий много было. Дурею я. Я и того адмирала тогда. Ну, в общем, выпивший я был. Если бы трезвый, так дал бы ему попасть и разок, и всё. А тут сорвался». Не пил с того раза больше. А как в девочку эту попал, так и понял, что нормально можно пить. Ну, ты ведь сам видел. Ни разу ничего не было». «Понятно». Егор посмотрел на свой коньяк, потом выпил и поставил стаканчик на импровизированный стол. «Может, поедим тогда просто?» «Давай». Они молча пожевали. Закуска быстро закончилась. Егор убрал остатки оберток в свой пакет. Сидеть в грязи не хотелось. Юрий Андреевич закурил свою Беломорину, и Егор закашлялся. что ты для обладателя 12 миллионов евро куришь подозрительно плохие папиросы. Или это имидж? Могу порекомендовать магазин хороших сигар. Батюшка мой их сильно хвалит». «Нет больше миллионов. Ни моих, ни Власа. Это подельник мой. Что там с ним, кстати?» «Холодный», — махнул рукой Егор. «Это ж ты его тогда». «Да», — не стал врать Егор. «А про моих парней неинтересно?» «Твои живые. Максимум сотрясения и ребра поломаны». «Точно», — удивился Егор. «Откуда узнал?» «Тоже мне загадка. Характеристики оружия, расстояние стрельбы и класс защиты бронников». «Понятно. Так а с деньгами что? Куда успел спустить за неделю?» «Помнишь, мы с тобой во Львове пили первый раз?» Егор кивнул. «Про детей заговорили мы, и ты сказал, что свою зарплату...» В детский дом перечисляешь. Вот я и вспомнил. Это ты погорячился. Ты что, в детстве этот фильм старый сто раз смотрел? Не помню, как называется, с Деточкиным. Берегись автомобиля, подсказал Юрий Андреевич. Вово, -во, дело нужное, я не спорю, но растащит и попилит там твои лямы. Уже, скорее всего, списали. А за свою зарплату что не переживаешь? Так там моя маман рулит, у нее не забалуешь. — Да ей смысла нет воровать что-то. Она по такому дед-дому может каждый год строить. С легкой улыбкой похвастался Егор. — Да, ты тогда говорил что-то про бизнес семейный. — Не жалко денег-то. Ты всю жизнь горбатил, а кто-то их одним рощерком пера в офшор. — Не в этом случае. Обратился я к одному человеку. В общем, он присмотрит. Там тоже, как ты говоришь, не забалуешь. — А человечек твой сам лапу на них не наложит? — Нет, не наложит. Таких, как он, уже считанные единицы по всему Союзу осталось. Да, может, он уже последний такой. — Так а ты как теперь? — не на шутку встревожился Егор. — Ну, я отщипнул себе маленько. Так, на семечке. Сколько мне тут осталось? Должно хватить. — Ох, не прибедняйся, Юрий Андреевич! — хохотнул Егор. — До сих пор помню, как за тобой полис угонялся, а ты даже не вспотел. Юрий Андреевич пожал плечами. — На все воля Божья. Вот меня всегда интересовал вопрос. Как в таком матером убийце уживается эта набожность со всем остальным? «По делам его!» Начал было Юрий Андреевич, но Егор рассмеялся и поднял руки, сдаваясь. «Все, я понял. Хватит. Да, пока не забыл. Я с отцом поговорил о тебе. Он дернул кого-то там из вашего ведомства. Ездили, встречались. Толку ни хрена. Никто не будет твое дело пересматривать. Извини, я честно хотел помочь». «Да брось ты! Я вообще подумал, что ты тогда это так просто сказал. Для красного словца, как говорится. Вот, могу только так помочь». Егор протянул ему конверт. Юрий Андреевич взял, заглянул и улыбнулся. «За документы благодарю, но у меня есть». «Таких у тебя точно нет. Это настоящие документы. Хоть иди в полицию работать или даже в ФСБ. Там и военника, трудовая». В общем, умер человек недавно. Кремировали уже. Не родни никого, а по бумагам — живой. И служил ты всю жизнь в ВМФ СССР на каком-то складе. В запас старшим мичманом ушел. И есть люди, которые хоть на Библии, хоть на Камасутре поклянутся, что свой геморрой ты именно у них зарабатывал. Твои карточки в их учетке уже переклеили. В общем, это все, что папин знакомый смог сделать. Он, кстати, вспомнил твою историю. «Еще отец поговорил со следователем, который ведет твое дело. Там, понятно, по тебе группа работала, но тот старший. В общем, там все нормально должно быть. Да и вообще ты больше не в розыске. Ну, из баз наших, конечно, твои пальчики убрали. Но это ни о чем. Наверняка где-то еще остались. Так что лучше не шалить». «Благодарочка. И тебе, и отцу. Не ожидал, честно говоря». «Отец и мать с тобой познакомиться хотят». «Не знаю, Егор, нужно ли. Они денег начнут давать, я отказываться. Неудобно всем будет. Они просто тоже поблагодарить хотят. Я им все рассказал». «Ну ладно. Я твоему отцу тоже благодарен». Они помолчали, и Егор сказал. «Узнавал я про наших в архивах. Два дня убил. По Вацлаву ничего не узнал. Там же сейчас самостейная и незалежная рулит. А Георг Хубер...» Погиб 29 июня 41 года при бомбежке Смоленска. Это 100%. Вот справка. — А Лена? — с неподдельным интересом спросил Юрий Андреевич. — Расстреляна с мужем в 39-м. Глухо сказал Егор и отвернулся. — А из отдела? Максимов, Каргин, Скворцов? — По ним вообще никакой инфы нет. Может, засекречено все. А может, их и не было никогда в нашем мире. — Значит, это было не наше прошлое? «Значит, не наша. Можно еще по остальным попробовать посмотреть. Но я дат рождения никого не помню. А у Георга на днюхе мы тогда сильно гульнули, помнишь?» «Помню». Юрий Андреевич подумал немного и сказал. «Нет. Какая-то параллельная реальность получается. Интересно было бы узнать, что у нас с Малгожатой и Анжием стало. Ну, в принципе, наверное, можно попробовать. Ты их фамилии помнишь? Анжи Вишневский, а Малгожата Новак». — отозвался Юрий Андреевич. — Так тогда должны найти, да и права слову узнаем заодно. У меня есть левый загранник, я же не выездной. У тебя теперь тоже есть машина на улице. Поехали? — А как же твоя служба? — Отправили в отпуск из-за твоего власа. — Сказали наблюдаться у психолога. — И чё психолог сказал? — Да наш психолог денежку заглатывает, как ты коньяк французский. Они вышли из дома и направились к машине. Юрий Андреевич не сдержался и присвистнул. «Хороша лошадка. А как мы поедем? Ты шпил вроде. Будешь поощрять коррупцию? Когда я бухой гонял там на грузовике, так ты мне слова не сказал. А хочешь сам рули? Права у тебя есть». Ответом ему послужил звук передернутого пистолетного затвора. Егор удивленно взглянул на своего спутника. В руке Юрия Андреевича оказался СПС, более известный в народе как «Гюрза» или «Вектор». Практически неразличимая на фоне темного забора мужская фигура в черной одежде вышла из тени и остановилась возле Мерседеса. Человек приподнял свои руки, демонстрируя пустые ладони, а потом сделал пару шагов вперед, чтобы попасть в тусклую полосу света, падающего из окон второго этажа. Перед ними стоял ни капельки не постаревший, капитан государственной безопасности Каргин Никита Александрович. Здравствуйте, товарищи! Или к вам лучше обращаться, господа?» «Вы как здесь?» — удивился Егор. Юрий Андреевич напряженно вглядывался в темноту за спиной Каргина. «Приехал восстановить справедливость. Некоторые несознательные личности решили уклониться от уплаты алиментов». Улыбнулся Каргин и, обернувшись назад, позвал. «Елена Петровна, выходите, он больше не убежит». Из темноты робко шагнула Лена начальнику безопасности сектора J-932 Джозефу Петрову. Рапорт. Во время проведения патрулирования полицейский катер номер F-58-97Z был атакован неустановленным летающим объектом, предположительно аркирийским десантным кораблем повстанцев. Защитные системы, действуя в штатном режиме, для исключения угрозы падения на густонаселенный район, Совершили хроноперенос на стандартные 500 лет. В поле действия амортизационного луча попали два разумных жителя планеты человеческой расы. Возмущение хронопотока вызвало образование реальности второго класса. Вычислитель корабля устранил последствия со смещением на 0 0,1 наносекунды в пределах погрешности измерительных приборов. Беспилотный катер не пострадал и продолжил патрулирование. Запись инцидента прилагается. Искусственный интеллект номер F58-97-2.0 ИИ. Столица Объединенного Содружества Планета Земля. 21 час 14 минут 6 секунд. 12 июля 2523 года. Продолжение следует...